Глава двадцать третья Холл был огромен, сказочно прекрасен, богат. По обе стороны вверх велели широкие лестницы. Ступеньки и перила красиво отсвечивали благородным деревом. На стенах картины в дорогих рамках. Олег сказал радушно: "Ты начинай исследовать, а я пока займусь делами. Мне надо сделать пару важных звонков. Если понадоблюсь, я в малом кабинете." Извини, что я сразу отпустил прислугу, но я не хотел, чтобы ты сболтнула что-то лишнее. Да ладно, сказала она обидчиво. Не такая уж я и болтушка. Тут все двери можно открывать. Меня не попрут? Не попрут, ответил он с полнейшим равнодушием. Можно всё трогать, двигать, ломать. Это мой домик, как и вертолёт, и вся прочая мелочь, включая этот остров. Они вместе поднимались по широкой лестнице. Право по стене двигались огромные портреты каких-то важных деятелей. Юлия от волнения оступалась, хваталась за перила, а от таких слов её вообще отбросило к стене. "Как?" спросила она с таким сильным смятением в душе, что выплескивалось в голосе из глаз, из ушей. "Что ты за граф Монте-Кристо? Как тебе удаётся иметь столько?" "Организация", буркнул он равнодушно. "И вас не накроют." Он посмотрел на неё удивлённо. В зелёных глазах вместе с укором она прочила сомнение в своих умственных способностях. Ты не понимаешь? Имея опыт веков, а то и тысячелетий, неужели мы не приняли меры, чтобы жить так, как хотим? У нас есть счета в банках, а также спрятанные в скалах золотые монеты, слитки на случай внезапного одичания человечества. Вдруг да ядерная война? У нас в укромных местах спрятаны доспехи из лучших сортов кивлары, арсеналы автоматов и длинные ряды ящиков с патронами, а также всевозможные мечи и арбалеты. Конечно, заготовлены подземные лаборатории, которые постоянно пополняются, и даже кое-какие собственные заводы. Так что не волнуйся насчёт таких мелочей, как богатство, способы передвижения, фальшивые документы. Повторяю, за нашей организацией опыт тысячи лет, если не больше. она остановилась, ее глаза даже не пытались охватить всю эту роскошь. Мне бы принять ванну, сказала она жалко, отмыться после дороги. Я вся дрожу. Вода в бассейне теплая, предложил он. На всех этажах по две большие ванные комнаты, а ты ищешь. Большие не надо, испугалась она. Мне бы простую, чтобы ноги и локти упирались как в гробу, и чтобы краска облупилась, и кран должен капать, а если его попробовать завернуть ту же. чтоб сразу струя ржавой воды, как из пожарного насоса. Он с осуждением покачал головой. Зажрались вы там. Мы живём проще, пользуйся привычным стандартным набором небогатого миллионера. Миллионера? Ну, мультимиллионера, отмахнулся он. Кто о таких мелочах помнит? Да, конечно, подумала она, когда после получаса поисков отыскала ванную комнату. Помнить, сколько у тебя миллионов, это же так нелепо, как ни с того ни с сего пересчитать количество комнат. Знал бы он, как она с сантиметром перемеряла комнату, прихожую и кухню, когда обменивала свою квартиру поближе к работе, а когда в той оказалась на двадцать сантиметров меньше, заставила доплатить за разницу. И ни чуть не стыдно, вот ни сколько не стыдно. Так принято, камельфо, как где-то говорят. Похоже, он всякий раз отправляет слуг в отпуск, когда приезжает, чтобы не видели его шпионских дел. Потому здесь всё наготове. Целый ряд шампуней в шкафчике на полках, флакончики со всякими штучками. Надо всё перепробовать. А сама ванная комната размером с фойе малого театра. Она вышла вся розовая, сияющая, промытая до последней косточки. Целомудренно завернулась в простыню, на голове тюрбан из махрового полотенца. Олег удивился. "Такую жару?" "А я скромная", ответила Анна. "Здесь никого больше нет", напомнил он. "Не знаю", ответила Анна. "Слишком здесь всё просторно. Мне кажется, что на меня смотрят со всех сторон". Лишь на миг он заглянул в её большие серые глаза, сейчас сияющие, лучистые, но успел увидеть потных, гогочущих десантников. Их перекошенные лица Понятно, с её фигурой и независимым характером она вполне решилась бы расхаживать здесь голышом. Даже перед слугами не устрашилась бы пройти обнажённой, зная, что её пропорции безукоризненнее, чем у Афродиты Книдской. И если пока ещё не решается открыть своё тело, то лишь потому, что там следы чужих пальцев, кровоподтёки, садины. Просто, понял он с острым чувством вины, она всячески бережёт это чувство. Мужчина, не сумевший уберечь женщину от рук чужих мужчин, быстра одним самоедством наживает себе язву желудка. Я сам приготовлю обед, сказал он. Спустись к морю, не пожалеешь. Она вздохнула. Да, конечно. Но тебе дико видеть человека, который не умеет плавать. Дико, согласился он. Степняечка? С чего это? обиделась она. Я сурала. У нас в бане в каждом доме Мы ежедневно моемся, паримся, а потом в прорвь. Но в моих краях река Кама быстрая, холодная, плавать в такой воде так и не научилась. А когда переехала в Москву, там не до плавания. Так что обед увы готовить мне. Сходи, предложил он. Хотя бы намочи ноги. Она поколебалась, безшабашно махнула рукой. Ладно, только для того, чтобы когда кто-то заговорит об игейском, я могла сказать небрежно: Да, помню такое. Я в нём много мыла. Когда она вернулась от этого Эгейского, с левой половины дворца лёгкий ветерок донёс тонкий аромат. Она пошла на запах, не скоро сообразив, что это вовсе не изысканные духи, а запах жареного мяса. Желудок в нетерпении запрыгал, стукаясь о рёбра, словно пёс в тесной кануре. Она вспомнила, что не ела уже бог знает сколько, а при той жизни, что она ведёт, надо есть и есть в три горла. Долго и неотрывно. Запах усиливался. Она шла, как борзая, подняв кверху нос и хватая трепещущими ноздрями пахучую струю. По бокам проплывали стены с огромными портретами в золотых рамах. Мимо скользили массивные рыцарские манекены, даже при мечах, а запах усиливался, пока она не уткнулась в широкую дверь, заделивая ручкой в виде дельфина. Дразнящие ароматы выползали из-под двери. Юлия решительно потянула за ручку. Она уже изготовилась узреть апартаменты. Здесь везде апартаменты и пентхаусы. Узнать бы, что это такое. Но когда дверь открылась, восторженный вопль исторгся сам. Это были не какие-нибудь вшивые апартаменты королей, это была кухня, самая настоящая кухня. Теперь Юлия видела, что это и есть то, что имеет право называться кухней. А всё то, что она встречала у себя и подруг, даже видела в элитных мебельных магазинах, вовсе не кухня, и даже близко не похоже на кухню. Самая элитная кухня, которую она видела в валютном магазине, рядом с этой и что-то вроде пещерного очага, выложенного из грубых булыжников. Олег сидел за кухонным столом. Пальцы щёлкали по клавиатуре. На Юлию даже не поднял глаз. Проговорил рассеянно: "Ну как? На плите, что незаметно переходило в стол?" Ровным рядком стояли странного облика и формы не то сковородки, не то особые кастрюльки с наворотами. От наплыва ароматов Юля громко сглотнула слюну. Спасибо, ответила она торопливо. Море чудесное. Что ты тут творил? Не отравишь? Он отмахнулся. Это не я. Я ленив. Все дело это автоматика. Я запрограммировал ее давно. И ты все время ешь одно и то же? Да нет. Этот паразит готовит выборочно, буркнул он. Сам себе генерирует рецепты. Ты хорошо искупалась. Все понятно, ответила она. Это значит, займись дальше сама, накрой на стол, разложи по тарелкам. Не возражай, я сделаю это с огромным удовольствием, даже с счастьем. Только ты уберись со своим чертовым компом. Мешаю? Конечно. Я думал, места хватит. При чем здесь место? Удивилась она. Ты что, не понимаешь? Он убрался со своим ноутбуком, но в глазах его читалось ясно, что не понимает. Юлия жадно вдохнула ароматы. Сердце её трепыхалось, но душа трепетала в предвкушении важных открытий. Олег всё-таки не ушёл, пристроился с ноутбуком на подоконнике. Похоже, он из тех чокнутых, кто в еде видит только калории, белки и углеводы с витаминами. Напрасный электронный повар старается. Этот сожрёт всё, не поморщится, но и не похвалит. Понравилось море? спросил он с сомнением. Конечно, не Урал, но всё-таки. Юлия приподняла крышку. В лицо ударила волна запахов. Стараясь понять, что же там готовится такое, от чего желудок начинает кувыркаться, она ответила искренне: "Я даже не знала, что море может быть такое чистое и человечное. Я впервые на море, но словно в нём родилась. Нет, не как Афродита, нечего улыбиться, а как кистепёрая рыба". то отсюда полезла на берег. Отсюда чувствую, и древние элли находили на завоевания. И не только, ответил Олег. Он покосился в окно. На лицо упал отсвет голубой шири моря. Сказал на распев. И воззвал он тогда к богу, упрашивая пойти со своими людьми к морю, дабы Она прервала удивлённо. Таких слов в Библии нет. Олег удивился. Да? Хм, было же. Когда же подчистили? Ты уверен, что было записано так? – спросила она насмешливо. Умничающий шпион – это что-то новое. Библия – это не устав строевой службы. Что у тебя за перевод в твоем кампе? При чем тут комп? – ответил он мирно. Я сам диктовал одному писцу. Тогда уж писал бы сам. Не могу, признался он. У меня почерк. Курица лапой надзарапает лучше. Компьютеров ещё не было, обручную я как привык к профиникийскому письму. Хм. А жаль, что такой кусок утерян. Помимо чистой эстетической ценности, в юности мы все по этой были какие-то ценные сведения, которые ну никак не могу вспомнить. Впрочем, если не могу вспомнить, какая из них ценность? Да уж, ответила она. Если не знал, да ещё и забыл, то тяжёлый случай. Раз уж ты отпустил прислугу, то на стол подавать должна я? А также убирать во всех комнатах, согласился он. А сколько здесь комнат? Откуда я знаю? Удивился он. С чего бы я стал считать комнаты? Она помолчала, ошарашенная такой наглостью. Для человека привыкшего считать не просто комнаты, а квадратные метры, даже сантиметры принимаются во внимание, он сказал нул почти бога хульство. Целый народ, целая культура родилась и расцвела чахлым цветом на квадратных метрах общей жилой жилплощади, а этот наглец не считал. Света-татец. А как? спросил он. Она оборвала. Молчи, я буду есть. Она в самом деле не проронила ни слова, пока не отодвинула последнюю тарелку. Правда, рот был все время забит, да и пожирала все с такой быстротой, что обед кончился, как ей показалось, едва начавшись. Но в желудке теперь чувствовалась немалая тяжесть, а в талии она стала похожей на пингвина. Олег с нахальной улыбкой поставил на стол кувшин с охлаждённым соком. Местное, отведы. Она кивнула на плоский экран метр на метр, вмонтированный в кухонную стену. Это что? спросила она. Телеэкран или скорее ИИ? ответил он. Но телепрограммы принимает тоже. Её обожжённые специями горло жадно впитывало прохладный сок, не давая добраться до желудка. Она наполнила уже третий стакан. А на ладони Олега из ниоткуда возникла коробочка пульта. Пощёлкал кнопками, но по всем каналам передавали богослужение. Шла репетиция великого празднования встречи третьего тысячелетия. Нелепо одетые жрецы в богатых одеждах, рассчитанных на бедных дикарей, важно взмахивали кадильницами. Вилможи и князья чинно стояли рядами, в руках свечи. Юлия попробовала пить сок медленнее, но теперь он впитывался ещё во рту. Слова с экрана неслись непонятные, хотя ряса знакомая. "Греки?" поинтересовалась она. "Просто мерзавцы", отмахнулся он. Ещё Тертуллиан жаловался, что как только принадлежность к христианам стала помогать в продвижении по службе, тут же тысячи мерзавцев, которые вчера ещё истребляли христиан, приняли крещение. Юлия ревниво косилась на великанский экран. При таких размерах зерно должно быть с кулак, но на самом деле изображение настолько натуральное, что она почти слышала запахи ладана и потных тел священников. Да, это и сейчас знакомо. Что делать, сказал он горько. На этих мерзавцах мир держится. Без них было бы хуже. Не приди они в христианство, бедные идеалисты сами бы погубили веру Христа надёжнее, чем любые враги. Вонг, к примеру, совнаролла, честнейший идеалист, Христос с топором. Ведь если бы Христа не распяли, а, к примеру, он бы выжил и победил бы, вот тогда-то и начался бы самый кровавый террор. А эти мерзавцы, защищая свои амбары, сумели из христианства создать такую силу, такую мощь, что она, как огненный таран, прошла по многим и многим странам и народам. Юлия кивнула на экран. Но что же теперь? Это ж отвратительно. Я была христианкой, когда оно попиралось властью, или я думала, что попирается. А теперь, когда власть всеми силами поддерживает лижущую её церковь, нет, я просто не могу. Олег сказал хладнокровно: "А почему нет? Какой бы строй сейчас ни объявили, всё равно эти парни будут наверху. Возобладает теократия, то президент станет верховным патриархом, его команда с священным синодом. Победи сейчас язычество". Президент станет собственнаручно, как делали древние князья, рубить головы на жертвенной плите, принося человеческие жертвы богам, топить самую красивую девку в Москве-реке, дабы боги послали дождь. Во главе любого племени, империи варovskской шайки всегда стоят прагматики. Мерзавцы, понятно, грабят и обжираются в оргиях, но от честных идеалистов беды было бы гораздо больше. Одно строительство коммунизма чего стоит? Она спросила враждебно: "Кому онизм разве строили не сволочи?" "Я ж говорю, хуже, хуже, чем сволочи, это чистейшей души. Но строить коммунизм в одной России, пусть даже в СССР, среди всех остальных стран, что к коммунизму вовсе не рвались, было просто наивно. Поведение строителей коммунизма напоминает поведение непьющего человека, да ещё бегающего по утрам трусцой среди нашего обычного люда. Во-первых, начинают тыкать пальцем и посмеиваться при виде бегущего человека. Посмеиваться над его диетой, гимнастикой с гантелями. Дурью маяется, хочет быть лучше всех. Мы ж пьём, по бабам шляемся, плюём на все режимы. И вот начинается: да выпей и да посиди с нами, да полежи, да ты нас не уважаешь. В конце концов и самый идеалист устаёт от постоянного давления. Наш мир такой, что того, который карабкается наверх, не только не хвалят, но и осуждают. Над ним смеются, ему ставят палки в колеса. И человек сперва раз, другой делает себе поблажки, за что соседи тут же начинают хвалить, а затем ко всем общему ликования и вовсе отказывается от здорового образа жизни. И тут же все начинают его любить, поздравлять. Кто-то за дарма нальет стакан водки. Пей, будь как мы все. Она смотрела на него недоверчиво. Ты это всерьез? Он усмехнулся, но не ответил. Она вытрясла из кувшина последние капли, взяла пультик и попробовала искать сама. Судя по количеству каналов, этот плоскоэкранный телевизор принимает все телепередачи Земли, а то и С Марса. Сколько Юлия не давила на кнопку, означающую «давай следующий», на экране с готовностью выскакивала новая картинка, успевала квакнуть нечеловечески, тут же сменялась другой.